ЗИМНИЕ ОБЕЗЬЯНЫ Все обезьяны у нас в московском зоопарке как обезьяны. Бананы едят и тепло любят. Едва начинаются холода, хватают бананы и прячутся по зимним помещениям. До следующего года, когда снова тепло будет. Но есть у нас другие обезьяны. СНЕЖНЫЕ Правда, бананы они тоже любят Но еще больше холод Только появится снег Вывалятся они кучей наружу И давай кувыркаться, веселиться Разве что снеговиков не строят И на санках не катаются Шерсть у них толстая, как шуба И на голове будто бы шапка А я все думал «Где же это такие зимние обезьяны живут? Неужели в Африке? Зачем же им там шуба? Там они в ней только преть будут. Наверное, это какие-нибудь наши обезьяны, чукотские. Обитают на севере, питаются травами и кореньями. А может, они даже бани строят и хижины из оленьих шкур, яранги». Посмотрел я в глаза одной зимней обезьяны, чтобы узнать, может ли она строить баню и жить в хижине. Глаза обезьяньи были наполнены мудростью, и я решил, что может. Вот от них, наверное, человек и произошел, думаю. Начал строить бани и произошел. И вовсе не труд сделал из обезьяны разумное существо, а мороз. Поневоле поумнеешь, коли замерзнуть не хочешь. Обрадовался я такому открытию, даже гордиться начал. Подумывал, не написать ли мне какую-нибудь диссертацию. Но однажды, проходя мимо обезьян, я случайно заметил под снегом уголок таблички. Расчистил ее и прочитал. Японский макак. Место обитания Северные острова Японии. И, э -э -э, думаю, так это японцы от них произошли. Это в Японии они бани строят и в Иглу живут. А мы, наверное, не от обезьян произошли, а от медведей. Поглядел я на обезьян еще немного. Почесал правый бок и пошел в развалку домой, в берлогу.